Глава третья. Позорники семьи. «Ты только посмотри, как все разжирели!» — восклицает моя лучшая подруга, окидывая взглядом гостей в вип-зале. «Перестань, Ален!» — едва слышно хмыкаю сквозь шум и биты клубной музыки. Никто не разжирел. Прошло всего два года. И что? Кто просил отращивать пузак, как у диванного аналитика с бутылкой горячительного? Вопрос остается без ответа. Алена порой бывает чересчур категорично и слишком прямолинейно. Наверное, поэтому ее не любила половина класса. Но все же она решилась прийти на мини-встречу выпускников. Признаться честно, я не особо скучала. Да и подруга тоже. Но ей «захотелось поржать», как она выразилась недавно. «Я принесу что-то покрепче. Тебе, на твой вкус, улыбаюсь ей». Виляя попой перед группой мужчин, Алена подходит к сверкающей в полумраке стойке, и шепчет что-то бармену. Тот растягивает губы в улыбке, незаметно опускает глаза на декольте, затем снова поднимает. Там есть на что посмотреть, в отличие от меня. Если честно, я не хотела сюда идти, но между новым домом и походом навстречу выпускников я выбрала второе. Почему? Все просто. Диснеевский замок оказался золотой клеткой для меня. Красивый дизайн, собственная ванная и гардеробная, но я не ощущаю тепло и уют. Мне приходится чаще ходить в солнцезащитных очках, чем без них. Слишком много света». Алена пинками привела меня к себе домой. Одолжила шикарное красное платье и притащила сюда. «Я люблю свою подругу. Очень. Хотя бы за то, что она знает мои мысли наперед. Держи, подруга!» Аленка избавляет меня от ненужных воспоминаний и возвращает в беззаботную реальность. «Это что, игристое? Ну да!» Она протягивает бокал с красной жидкостью, взмахнув рыжими локонами. «Ты же знаешь, что я не люблю. Ой, перестань, оно вкусное. Давай выпьем». «За что?» «За прекрасный вечер». «За переезд». «За новую семью», – тараторит подруга. «Кстати, я посмотрела на твоего нового братика, а он красавчик. Познакомишь?» «Если бы ты знала, подруга, насколько внешность бывает обманчива, то не просила бы меня свести вас». Знаю, о чем ты думаешь, потому что у меня в голове крутились те же мысли пару дней назад. Эльза, не спи, я тебя услышала, но знакомить не стану. Почему? Ты бы видела его профиль в соцсетях. Там такие кубики. М -м -м -м. Он гад, Ален, и ведет себя по-скотски. Не суди стереотипно, вы еще поладите. Стереотипно? Выгибаю бровь, глядя на подругу. «Ну, знаешь, как в сериалах бывает. Родители женятся, детишки ссорятся, а через пару месяцев бах и влюбляются». «Кто из нас судит стереотипно?» — усмехаюсь я. «Этот грубиян Данечка и любовь?» «Нет, это точно не про меня. Посмотрим». «Я думала, что вечер пройдет хорошо, но расспросы подруги о братике и о новой жизни выбили меня из колеи. Об этой жизни лучше вообще не упоминать». Если считать по десятибальной шкале, как много стресса я испытала за одну неделю, то отвечу прямо. Десять. вечер знакомства все только начиналось. Правда, я узнала об этом следующим утром, когда мама попросила меня не выходить из комнаты до восьми утра, пока Григорий Викторович и его сынок не уйдут из дома. Мне повезло, что занятия начинались в десять, а Толя – настоящий шумахер на дороге и всегда привозит меня за минуту до начала пар. К чему эти правила? Не знаю. Мама всегда говорит, что желает мне только лучшего, и я беспрекословно верю ей. Никогда не спорю. За одним исключением, о котором до сих пор жалею. Тебе что, сложно посидеть часик наверху? Накрасилась бы к этому времени, в порядок себя привела. Зачем тебе завтракать вместе с нами? Возмущается мама, уперев руки в бока. Я не просто так тебя прошу. На это есть причины, и очень веские. Какие? Утром, утром слишком ярко в гостиной. Это вредно для твоего зрения. Почему тогда вчера ты не попросила сделать свет менее ярким, чтобы мои глаза не реагировали так сильно на него? И почему меня поселили в самой светлой комнате в доме? Может, потому что другие комнаты еще светлее, а ты не хочешь, чтобы я мучилась? Но дом большой может... Все, мне некогда разговаривать. Увидимся вечером, милая. Больше на эту тему мы не общались. Через два дня я нашла альтернативу и приходила завтракать на террасу, пока солнце таилось за горизонтом, и если дождь не мучил пригород сильными осадками и холодом. И знаете, такое утро мне нравится больше всего. Красивый вид на задний двор, позади которого сплошной лес, свежий воздух, теплый плед греет лучше маминых объятий. Здесь хорошо рисовать, когда я не занята зубрёжкой тем и выполнением курсовых работ. К пятому дню мой более-менее устоявшийся баланс нарушается одним серо зеленым взглядом. Даня, мы сталкиваемся в коридоре на втором этаже, когда я спускаюсь в свое тайное место, а он, видимо, спешит на тренировку. «Что, не спрятаться в своей конуре от меня?» – усмехается он. Вновь подчеркиваю для себя красивую усмешку на полных губах. но быстро забываю о ней, когда натыкаюсь на презрение в глазах. «Разве я должна прятаться? Ты всю неделю не выходишь с нами завтракать. Как это еще назвать?» «Не выхожу, потому что меня попросила мама и объяснила, почему. Но зачем я должна отчитываться перед тобой? Знаешь, ты все правильно делаешь», — снова подает голос братец. «Рад, что ты правильно поняла мои слова. Так легче всем». Именно тогда я осознала реальность, в которой живу пять дней. «Дан словно снял с меня солнцезащитные очки и показал действительность такой, какая она есть. Мама, Григорий Викторович и Даня. И в их жизни нет меня. Странный вывод, в который не хочется верить. И я не верю. Мама не такая. Она не променяет меня на деньги и богатого мужа. Даня просто хочет досадить мне. Эльза, ты меня слышишь? Алена машет перед моими глазами рукой». «Проснись и пой, подруга. Пошли с ребятами поздороваемся». «Алён». Но подруга будто меня не слышит. Может, виной её хорошее настроение или громкая музыка. Неважно. Она берёт меня за руку и тянет к компании наших одноклассников. Одноклассников, с которыми я либо находилась в нейтралитете, либо не общалась вовсе. «Смотрите, пугало идёт. Белая ворона. А глаза-то как бегают, а руки-то как трясутся. Боишься, да?» Лучше бы я не вспоминала об этом. «Эй, ребята!» – подруга машет рукой и вытягивает меня к толпе парней. «Привет, привет!» «Ой, Ватрушкин, какой ты пончик!» «Я же говорила, что ты станешь тем еще красавчиком!» «Алена?» «Алена Гордиенко?» «Ты что ли?» В полном лице бывшего одноклассника растягивается радостная улыбка. «Привет!» И тут начинается. «Как давно не виделись. Как у тебя жизнь сложилась. Где ты сейчас? Все такие радостные, веселые. А мне хочется уйти отсюда. Ощущаю точно такой же дискомфорт, как и в новом доме. Хочется вернуться обратно в квартиру. К ней я хотя бы привыкла. Полчаса назад я думала, что выбрала меньшее из двух зол. Никогда так не ошибалась. «Ой, Белова, ты!» Теперь мужчина обращает внимание на меня. «Наш маленький альбиносик». А я помню этого Ватрушкина. Он больше всех меня гонял в начальных классах, но потом успокоился. Только осадок до сих пор остался. Обещала себе оставить позади тот период, но, ощущая любопытно насмешливые взгляды бывших одноклассников, почему-то не выходит. Я не альбиносик, улыбаюсь, вспомнив свое прозвище. А что еще могли придумать десятилетние мальчишки про девочку с пепельными волосами, молочного оттенка кожей, голубыми глазами и полными губами? «Ага, кому другому это рассказывай? Ватрушкин, сейчас получишь по морде!» — вступается Аленка. «Все-все, молчу! Ради твоего великодушия, пресвятая Аленушка, я готов на все!» — подыгрывает парень, чуть ли не преклонив колени перед ней. «Не переигрывай, я не верю!» «Я только-только поступил в театральный». Парень вздергивает брови наверх. «Дай мне шанс». «Не дам. Ты слишком много». «Я пойду вниз, потанцую, ладно?» предупреждаю Алену. «Ага. Знаешь, Батрушкин, ты недостоин моего. Дальше я не слушаю». Воспользовавшись тем, что подруга отвлеклась, тихо пробираюсь вниз, к танцполу. Раз пришла сюда, нужно расслабиться. Домой возвращаться не хочу. Но и находиться рядом с одноклассниками не в силах. Ненавижу, когда на меня так пристально смотрят, словно на зверушку в зоопарке. Откровенно бесит. Но я стараюсь внутренне закрыться от посторонних взглядов, не обращать внимания на прожектора, которые иногда попадают на лицо и нещадно слепят. Прикрываю глаза и отдаюсь во власть ритмичного бита. Он бьет по ушам, отдается в груди вместе со стуком сердца. Комфорт и успокоение накрывают меня. Я забываюсь. В голове не единые мысли. Только движение, только музыка, только... «Эй, красотка, не хочешь потанцевать?» Из эйфории меня выдергивает мужской голос. Резко открываю глаза и сталкиваюсь с плывущим взглядом незнакомца. Странный он, улыбка слишком широкая, от него исходит запах спиртного с примесью сигарет. «Нет, спасибо», — весьма категорично отвечаю мужчине. «А я и не спрашивал. Пошли!» «А? Что ты? Глухая, что ли? Пошли, потанцуем!» Покажу очень приятные движения. «Да что ты себе руки убрал!» Рычит кто-то за моей спиной. «Не хочу знать, кто это. Не хочу. Нужно избавиться от нарастающего внутри ужаса, от страха, окутывающего меня, парализующего». Рычание не особо знакомо, но подавляющая энергетика, из-за которой я теряю контроль и превращаюсь в мебу, заставляют извилины в голове работать активнее и вспомнить обладателя. «Я не понял». «Ты что, ее парнишка?» Я сказал, отошел от нее. «Слушай, ты же футболист!» Заикаясь, произносит пьяница. «Уважаю, брат! Не подведи на матче!» «Ага, руки от девушки убери!» Устало отвечает Даня, в попытке отодрать мужчину от меня. «Да понял я, понял! Чужое не трогаю!» «Извиняюсь, милая леди!» Он обращается ко мне с наигранной вежливостью. Даже не заикается. «Хорошего вечера!» Незнакомец разжимает объятья и отпускает меня в руки сводного брата. Невольно вздрагиваю, когда ощущаю, как крепкие пальцы сжимают мои плечи. Он теплый, и объятья теплые. В глубине души чувствую нарастающее облегчение. Я в безопасности. Однако это ощущение быстро исчезает, уступая место непониманию и страху. Поднимаю глаза на новоиспеченного братца, чтобы сказать банальное спасибо, но сталкиваюсь с яростью в серо-зеленых глазах. Сквозь полутьму замечаю, как серый цвет радужки поглощает зеленый и яркий, и тот уходит на второй план. «Тебе мало приключений?» — рычит он совсем по-звериному. «Что ты забыла в этом месте?» «Тебе какое дело?» «Я пытаюсь выпятить грудь и вздернуть подбородок. Он не смеет мне приказывать». «Кто угодно, только не этот напыщенный и гордый индюк. Я достаточно натерпелась в доме. Хватит. Ты — член нашей семьи, а я не позволю какой-то приживалке испортить мою репутацию». «Приживалке?» — вскрикиваю я, кажется, громче музыки. «Я твоя сестра, и ты ничего с этим не поделаешь. Пока я не закончу вуз и живу в вашем доме, тебе придется меня терпеть. Хочешь ты этого или нет?» Ощущаю, как злость проникает в каждую клеточку, как наполняет меня. Перед глазами лицо не сводного брата, а чудовища, не знающего человеческих эмоций. Вся красота славного парня с полными губами испаряется в один миг. Если бы твоя мать не дала моему отцу, мы бы жили счастливее, счастливее без вас. Действую раньше, чем приходит осознание, что я только что сделала. Звонкая пощечина впечатывается в щеку Дани. Я не сразу замечаю, как краснеет его кожа, как жжет мою ладонь. Ярость сильнее меня. В разы. Он не смеет так говорить о моей маме. Не смеет. «Отпусти меня!» — выкрикиваю, когда он хватает меня за руку и выводит из клуба. Прохладный осенний воздух бьет в лицо, заставляет зажмурить глаза. Он все равно держит меня, не отпускает. Подыши воздухом и больше не приходи сюда. Я вызову такси. Захочу и приду. Если надо будет, ты едешь домой. Машина быстро подъезжает к нам. Даже минуты не проходит. Я бы хотела поспорить с ним, отстоять свою точку зрения и право жить так, как считаю нужным, но не сейчас. Мне страшно. Он слишком зол, неконтролируем. а я не могу видеть его наглую морду лица и эти полные губы, из которых вылетают одни гадости. Ощущение, что он готов наброситься на меня, но и мне очень хочется дать ему отпор и объяснить, как грубо он обошелся со мной, как оскорбил мою маму. Как он смеет так говорить о ней. Она к нему относится со всей душой. По глазам видно, что любит и пытается наладить контакт, а он неблагодарная скотина». Теперь понятно, почему Григорий Викторович строг с ним. Даня стоит рядом. Убеждается, что я уеду домой, а не в другой клуб. Или заботится о репутации семьи. М-да. Перед глазами мелькают огни ночной Москвы. Пробок нет. Машины давно рассосались, а их обладатели сейчас наверняка ложатся спать. И я лягу, если перестану лить слезы от обиды и несправедливости. Черт! Почему он выбил меня из себя? Я никогда не была агрессивна с другими людьми. Да, злилась, но не давала пощечин. Гад. Настоящий гад. Что лучше, клетка с белыми стенами или клетка с клубными приставалами и недоумком братом?